Глава 21. Реальная угроза. Поставив ультиматум о том, что вскоре я навсегда уеду в Питер, Герман Авакум Ионович уже собирался уйти. Но я остановил его. Я не закончил. Тот нахмурился. Звучало довольно дерзко, поэтому я поспешил продолжить. У меня есть предложение. Аристократ тяжело вздохнул. «Ты хороший парень, Костя!» Он помотал головой. «Но иногда у нас просто нет выбора. Когда вырастешь, то поймешь меня. Я могу сам объявить о своем желании уйти из клана». Оборвал я собеседника. «В таком случае вы выполните ультиматум кланов и при этом сохраните лицо». Тень тут же спала с лица аристократа. «Сколько?» Спросил он, понимая всю выгоду от сделки. Да, многие будут догадываться о том, что я вышел из клана принудительно, но никто не посмеет упрекнуть Германа в том, что он бросает своих людей, и такой ответ на ультиматум одновременно покажет, что у него есть яйца. Мол, я не соглашался, и на понт меня не возьмешь. Так само собой получилось. Мне не нужны деньги, бросил я. Тогда чего ты хочешь? Поговорить с Алоизой. «Это невозможно», — отрезал аристократ. «Почему?» «Элоиза нужна мне», — прямо сказал он. «К тому же, если ты поговоришь с ней, ты можешь сам не осознавать, что она повлияла на тебя. Сейчас вы оба в безопасности, и чем дальше вы друг от друга, тем лучше. А что, если вы будете присутствовать при разговоре?» Герман смерил меня взглядом. Затем провел рукой по своей аккуратно остриженной узкой бородке и хмыкнул. Один разговор? Да, прямо сейчас. Я могу это устроить. Но ты должен объявить о выходе из клана уже в понедельник. Есть какая-то особая процедура? Совет клана. В 10 утра, в понедельник. Адрес пришлю на пейджер. Именно там ты объявишь о своем уходе. Аристократ сел передо мной на корточке. Я предоставлю тебе слово. Если кто-нибудь изомнится в твоей искренности, то прямо с совета ты отправишься в Петербург, и я не буду больше ни о чем разговаривать с тобой, Константин. Тебе ясно?» «Ясно», — согласился я. «Едем к Лаизе?» «Поехали». Он улыбнулся моей нетерпеливости, словно я просил отвезти меня в магазин игрушек, а не к призраку. Я закрыл дверь в свою квартиру, и очень скоро сел в машину аристократа на заднее сиденье а Вакум Ионович сидел рядом. Мы ехали минут десять, когда Герман снял шарф со своей шеи и заговорил. «Сейчас я завяжу тебе глаза, Константин. Это мера безопасности. чтобы ты не вернулся за девочкой, если вдруг она запудрит тебе голову?» «Понял. Коротко ответил я и отстранился от спинки, чтобы ему было легче завязать мне глаза». А Вакум очень мудрый мужик. Уверен, он всегда на шаг впереди остальных. Но откуда ему знать, что я уже когда-то прожил в этом городе 30 лет, и даже завязанными глазами могу хотя бы примерно запомнить маршрут. Когда аристократ начал лишать меня зрения, мы двигались по центральной улице в моем городе. Если ехать по ней до конца, то очень скоро выйдешь на трассу. Только вот перед самым выездом на М7 Есть железнодорожные пути, и даже на внедорожнике твой зад очень хорошо почувствует, как ты их проезжаешь, не говоря уже о легковом Мерседесе, на котором мы ехали сейчас. И вот этой самой терки не было, а значит, мы свернули налево до выезда из города. Вскоре я услышал, как трамвай прозвенел своим сигналом кому-то при повороте. В этом районе ходит только четверка, значит, мы повернули по ее маршруту. О большом количестве лежачих полицейских, как в будущем, речи не идёт. Поэтому такой вариант определения своего местоположения отпадает. Зато единственный светофор для слепых в этой части города своим писком подсказал, куда мы направились дальше. Что-то хотел рассказать мне об Алоизе. Вдруг начал Герман, перебивая гармониста, играющего перехода на цирковой улице. Чёрт, очень не вовремя. Мне нужно сосредоточиться, чтобы запомнить маршрут. Кажется, я догадываюсь. Аристократ понимает, на что я способен. Поэтому заговорил. Пока я вычислял контрольные точки на нашем пути, я совершенно забыл про лицо. Он наверняка понял, что я так сосредоточен неспроста. Идея запомнить маршрут отпадает. Жаль. Вы знаете, кто такая лаиза Я расслабился и откинулся на спинку сиденья Я хочу сказать, что недавно мне удалось поговорить с одним из горцев. Вы слышали про первое пришествие? Это байка, с помощью которой девочка пытается манипулировать коллекционерами. Конечно, твари, выползающие из разрывов каждый день, портят нам жизнь. Но все уже привыкли к ним. Когда придет время избавиться от монстров, мы это сделаем. И Элоиза вряд ли будет в этом участвовать. А что, если я скажу, что видел тьму тварей, Собственными глазами. Тишина. Ты хочешь сказать, что видел, как они выползают из разрывов? Нет. Я был на той стороне. Пауза. Жаль, не вижу лица аристократа. Я смог бы понять, насколько это интересная для него новость. Но по молчанию, кажется, я и так понимаю. Как тебе удалось туда попасть? С нетерпением спросил Герман. Выдавать все свои козыри сразу опрометчиво. Пытаться торговаться с головой клана — тоже. Остается только говорить правду, но по возможности опускать детали. Не так давно я прикоснулся к одному из разрывов и оказался там. «Миша, убавь радио». Аристократ дождался, когда музыка затихнет, и продолжил. «Редкий человек способен выдержать радиацию, которая существует на той стороне», — шепнул он. «Для этого вам нужна Элоиза», — догадался я. Герман не ответил. Я только слышал, как он задумчиво сопит. «Ты говоришь правду?» Его голос раздался снова через некоторое время. «Слово пацана», — ответил я, вспомнив очень важную клятву из своего детства, и улыбнулся. «Это все меняет». Я слышал, как аристократ мнет свой заросший подбородок, Из «Динамиков» Иванушки Интернешнл тихо напевали тополиный пух, и никто из нас не торопился продолжать разговор. В голове Авакума Ионовича явно что-то зрело. «Мне нужна будет твоя помощь, Константин», — наконец признался он. «Сделай все, что в моих силах», — ответил я и тут же добавил, намекнув на то, что не за бесплатно «Вы всегда хорошо платили». «Деньги не проблема». Машина резко затормозила, так что я головой ударился со спинку пассажирского сиденья впереди. «Козёл!» — заорал Миша, который всегда возил аристократа. Огромный жлоб, упирающийся головой в потолок машины. Громко заорали сирены. Кто-то, как и мы, применил резкое торможение. В конце концов сирены удалились, и мы снова тронулись. «Чёртова пожарная!» — не переставал брониться водитель. Аристократ спокойно постучал по его сиденью, видимо, призывая того успокоиться. Я слышал, как Миша переключил передачу, и мы разогнались. Я выдохнул. Герману пришло сообщение на пейджер. Следом еще одно, и еще. Пейджер беспрестанно запеликал, разрываясь от входящих новостей. проклятье Выругался аристократ, и на этот раз сильно постучал по водительскому сиденью. «Гони, Миша!» Мы ехали быстрее. Даже закрытыми глазами я ощущал скорость. Когда Миша дал по тормозам, Герман тут же выскочил на улицу, хлопнув дверью. Телохранитель водила вышел следом. Я посидел еще с минуту, а затем снял шарф с головы. Здание впереди охвачено огнем. Вокруг пожарные машины. Бегают пожарники. Аристократ стоит спиной ко мне, рядом Миша. Они бессильно таращатся на здание. Немного посомневавшись, я все-таки присоединился к ним. «Я сейчас». Водила бросился к машине, едва я подошел. Из окон прохода вбило пламя. Вся крыша охвачена огнем. Поджог удался на славу. Если это здание принадлежит Герману, не сомневаюсь в том, что это именно поджог. Я подумал, что это уже не понадобится. Я протянул шарф аристократу. Тот взял его и аккуратно повязал вокруг шеи. «Я могу попытаться прорваться внутрь?» Миша вернулся с огнетушителем в руке. «Поздно», — вздохнул потерпевший. «Я потеряю еще и тебя, если позволю сделать это». «Но, девочка...» «Будем надеяться, что ловушка выдержит». Я догадался, о какой девочке идет речь, и, если честно, обрадовался. Мысль о том, что принцесса Горцев в плену, не давала мне покоя. «Это еще одно предупреждение?» Я поднял глаза на старика. «Не одно», — посетовал он. «По городу горит еще по меньшей мере семь зданий, принадлежащих мне. Кто-то слил информацию о них. Во всем городе есть только один офис, зарегистрированный на меня. И он не пострадал». «Интересно. Семь совершенно случайных зданий...» принадлежащих совершенно разным людям по документам, горят одновременно в разных концах города. Никто и не найдет в этом мотив. Хотя для Германа он очевиден. И вы спустите им это с рук? Я поднял ногу с пожарного шланга, который потащили за собой внутрь. Аристократ не ответил. Мы простояли на улице несколько часов, прежде чем здание удалось окончательно потушить. Несмотря на запрет... Нам удалось войти внутрь и спуститься вниз. Вода стекала по поручням, стенам, трубам. Внутри пахло гарью, а копоть осела даже на тех местах, до которых огонь не добрался. Так я и знал. Аристократ поднял с пола почерневшие наручники. Прости, Константин. Я не смогу выполнить свою часть сделки. Элоиза ушла. Он бросил браслеты на пол. Но я думаю, ваша встреча не за горами. Я понимал, что соболезнования десятилетнему мальчишке Герману не сильно помогут. В отсутствие призрака и мое присутствие здесь потеряло всякий смысл. Мне захотелось поскорее уйти. Я, наверное, пойду. Мне все еще нужно прийти на совет в понедельник, уточнил я. Миша, подожди снаружи. Аристократ жестом показал направление своему телохранителю. Дождался, когда тот уйдет, и продолжил. Да, план остается тот же. Послезавтра ты объявишь о том, что покидаешь клан. Хорошо. Но мы продолжим тесно сотрудничать. возьмите деньги в качестве спасибо. Он протянул мне пачку купюр, которые пытался отдать еще дома. Я принял. О каком сотрудничестве идет речь? Герман толкнул стул, на котором, по-видимому, прежде сидела Элоиза. Тот рухнул и разбился на пару обгоревших деревяшек. Затем аристократ растолкал пепел в стороны. Похоже, нечто, что кроме наручников удерживало девочку, тоже сгорело дотла. «Ты помнишь мою внучку, Константин?» — заговорил он. «Луну? Конечно. Ее мать моя дочь. Она была ловцом. Несколько лет назад мило исчезла. И я знаю, что она находится на той стороне». Вы хотите, чтобы я помог вам вытащить ее оттуда? Именно. Теперь все понятно. Вот зачем ему нужна Элоиза. Бессмертная девочка в бестелесной оболочке, способная шастать между мирами. Он хотел заставить ее спасти его дочь, но она и так не согласилась. Почему? Это другой вопрос. Теперь, по крайней мере, понятно, почему аристократ вел себя так. Почему Элоиза не согласилась? — спросил я прямо. — Скажем так, у нее есть свои причины не любить Милу. — Проще было согласиться на ваше предложение, а затем сбежать. Разве нет? — Не проще. В блокирующих наручниках она должна была только выступить проводником для моей команды. Ничего более. — Команды? — Я прошу вас покинуть помещение. В наш разговор вмешался пожарник. «Здесь небезопасно! Быстро, быстро, все наружу!» «Мы уже уходим», — спокойно ответил Герман и подтолкнул меня к выходу. Мы пошли наверх. Пока мы поднимались, я пытался сложить пазл в своей голове. Похоже, что аристократ собрал команду из тех, на кого радиация из разрыва не действует, так же, как на меня. Он хочет отправить их на ту сторону за своей дочерью, но загвоздка в том, что ему нужен проводник. И девочка, которая провела там всю свою бесконечную жизнь, подходит на эту роль лучше всего. Но у нее есть причина не соглашаться. И куда я вляпался? Зачем мне эти проблемы? Наверное, будет правильнее отказаться сейчас, чем давать старику надежду. Слушайте, Авакум Иванович, начал я, как только мы вышли на свежий воздух. На улице теперь вовсю валил снег. Не думаю, что это мое дело миллион что я заплачу каждому из команды по одному миллиону рублей пятьсот тысяч в начале операции и еще пятьсот после в случае ее успеха миллион рублей на эти деньги можно купить не одну квартиру в эти времена но рисковать своей жизнью ради чего девушки которые неизвестно живали? на месте германа я легко пошел бы на это но для меня это «Достаточно неразумно?» «Боюсь, что я вынужден отказаться, Авакум Ионович», — ответил я. «Тех, кто нуждается в моей помощи, и на этой стороне хватает». Аристократ остановился и посмотрел на меня. Он явно не ожидал такого ответа. «Я дам тебе два миллиона, Константин», — сказал он. «Не сдается. Каждый, кто может побывать на той стороне, представляет для Германа огромную ценность. Два миллиона? Хм. Нет, простите, я помотал головой. Нужно заканчивать разговор как можно скорее. Мы заходим в тупик. Это плохо. Я приеду на совет в понедельник, — добавил я. Есть один способ освободить твою сестру. Что? Я обернулся. Я не хотел тебе говорить, но ты вынуждаешь. От удивления я вскинул брови. «Мы перепробовали многое», — продолжил он. «Ангельская ни в какую не отпускает Марию. Но есть один способ. Для этого душа в своем сосуде должна снова оказаться на той стороне». «А как же радиация?» «Тело защищено, пока энергия одаренного в ней. Почему вы не сказали сразу?» «Я предупреждал, что твоей сестре может быть несладко Но ты сам выбрал этот путь». Если хочешь, мы все еще можем пойти на наслов эры найти для нее другого человека и она освободит твою сестру. я отвел взгляд стая собак пила из лужи которую только что налил из колонки какой-то местный житель. какой у меня есть выбор дождаться когда элоиза придет снова и заключить с ней контракт, тогда она может помочь освободить машку но если выслушав ее я не приму условия тогда нужно соглашаться на способ который разузнал Герман, и ждать, когда все произойдет само собой, или пойти на ту сторону и лично проконтролировать весь процесс, и при этом заработать два миллиона, но рискнуть жизнью. А ведь ничего хорошего за завесы нет. Черт! «Ладно», — скрипя сердце, выдавил я, — «ты согласен?» «Я присоединюсь к вашей команде». Герман протянул мне руку, я пожал ее. Я ехал с окраины города в смешанных чувствах. Шансы разбогатеть и умереть увеличились многократно. Если до этого никаких серьезных угроз я не встречал, то, вспомнив тех тварей, мне стало не по себе. Ведь они реально могут отгрызть мне голову и положить всему конец. Вот она, реальная угроза. Нужно подготовиться к этому путешествию как следует. Если я буду достаточно силен, то все будет хорошо. После выходных... Я первым делом поехал в редакцию газеты «Купи-продай» и разместил объявление о том, что ищу репетитора для коллекционера душ. Это самый реальный способ быстро найти специалиста и начать развивать свои способности. Теперь учитель мне нужен не только для того, чтобы успешно сдать экзамены в школе. Сейчас нужно подумать о том, как вернуться живым с той стороны. Сразу после редакции я отправился по адресу, который прислал мне Герман. Совет клана был не таким пафосным, каким я его представлял. И выглядело это все не глупо, в отличие от того, что я себе навыдумывал. Никто в итоге не дал слова десятилетнему пацану на собрании взрослых серьезных дядек. Герман сообщил о том, что я принял решение покинуть клан, и спросил, является ли мое решение искренним, свободным и так далее. Я ответил «да». Он заплатил мне отступные и сообщил о возможности вернуться обратно, если я того захочу». Я душевно поблагодарил его и всех остальных, кого видел в первый раз в жизни, а дальше... Дальше ушел и забыл все те лица, которых разглядеть-то толком не успел. «Ракицкий!» Клаус хлопнула меня по плечу перед дверями в школу, затем схватила за руку и отвела в сторону. «Ты что натворил?» спросила она, широко раскрыв глаза. «И тебе привет?» Улыбнулся я и поправил лямки на плечах. «Я не шучу, Костя! Папа запретил не общаться с тобой!» Она взглядом показала на припаркованной у дороги автомобиль. «Он сказал, что тебя скоро выпрут из школы! Что ты натворил?»